л е с ь Бузина. До Киевская Русь. Глава 6 Отец городов русских. Как объяснить дикое выражение летописца «Киев – мать городам русским»? И если Киев – мать, то кто тогда папа? По словам великого русского историка XIX столетия Василия Ключевского, Новгород является старшим сыном России. родившимся, однако, ж прежде матери. В этой блестящей фразе, на которой и вообще был мастер Василий Осипович, звучит явная ирония по поводу выражения, вложенного Нестора блитописцем в уста князя Олега. Завоевав в 882 году Киев ударом из Новгорода через Смоленск, тот, если верить Нестору, якобы сказал «Се в будет мать городам русским». Женский род Киева Фраза действительно смешная. Пришел в Киев и назначил его матерью. Почему, интересно, род перепутал? Впрочем, путаница с родом у меня есть объяснение. Согласно дореволюционному правописанию, Киев писался как Киев с твердым знаком в конце. Но в IX веке твердый знак, этому учат на любом филологическом факультете, еще не успел о т в е р д и т ь Он обозначал гласный звук, так называемое редуцированное, то есть слабое О, стоявшее в безударном положении. Выходит, во времена князя Олега говорили не Киев, а Киево, а это похоже на Киева. Арабские путешественники той эпохи именно такую форму этого слова и зафиксировали в своих текстах – Киеба, эту самую Киебу-Киеву, и назначил предприимчивый нормандский конунг Хельги в матери государству, которое он создавал мечом и кровью, завоевывая одно за другим славянские племена. Почему это никому прежде в голову не пришло? В этом, по-моему, виновата наша система высшего образования. Филологам обстоятельно преподают древнерусский и старославянские языки, но курс древнерусской истории излагают в самых общих чертах примитивнейшим образом. а историки, наоборот, не особенно налегают на языки. Вот вам и печальные последствия узкой специализации, не позволяющие одним нос оторвать от текста, а другим приподнять голову над археологическим раскопом. п л а г и а т о р о м на заметку Версия о нечаянной причине материнства Киева, поменявшего благодаря развитию языка род с женского на мужской, принадлежит мне. Нигде больше, у других авторов или в других исследованиях, вы ее не найдете. Поэтому всех возможных плагиаторов и нарушителей моих авторских прав предупреждаю сразу. Посмеете использовать ее без ссылки на меня, сделаю с вами то, что Олег с князем Аскольдом. Только по суду, в рамках нынешнего законодательства. А уж мучить своих врагов я умею. Будете рыдать, как те пираты, что перепечатывали воровским способом мою тайную историю Украины-Руси. Этих негодяев пару лет назад я превратил в полных банкротов, добившись возбуждения против них уголовного дела и конфискации контрафактной продукции. Сделав это предупреждение, позволю себе поспорить с Ключевским по поводу Новгорода сына. Не сын он никакой Руси, а самый настоящий отец р Собственно, глубоко уважаемый мною Василий Осипович и сам мог бы прийти к такому умозаключению. Из его набросков по варяжскому вопросу этот вывод напрашивается сам собой. «Объединительное движение с юга из Киева вверх по Днепру, – писал Ключевский, – не подтверждается ни одним, даже легендарным свидетельством источников. Это чистая догадка, выведенная из гипотезы о туземной Киевской Руси». Напротив, обратное движение с севера, из Новгорода, вниз под Днепру, описано в летописных известиях об Олеге. Новгород, приславший русскую армию Олега в Полянскую Киеву, по сути покрыл или, если вам больше нравится, оплодотворил будущую мать своим мечом, не особенно спрашивая на то ее согласия. Меч, кстати, это типичный ф о л л и ч е с к и й фрейдистский символ, особенно уместный для описания древней ситуации зачатия Руси варягами. Но кроме мечей, легко захватить Киев Олегу помогла еще и случайность, ведь Аскольд тоже был варягом, и у него тоже были мечи, но рук, чтобы их держать, не осталось. В 860 году, во время набега на Константинополь, флот князя Аскольда разметала внезапно налетевшая буря. Берега у Царьграда каменистые и опасные. Они состоят сплошь из каменных обломков. Недаром море между Босфором и Дарданеллами называется Мраморным. На славянских реках викинги были вынуждены отказаться от тяжелых дракаров. Чтобы легче перетягивать свои корабли по Волокам и проходить днепровские пороги, они перешли на славянские однодеревки. Но такие суда плохо подходили для плавания в черном и мраморном морях. Любой каприз погоды отправлял на дно целые эскадры. Именно так и произошло с воинством о с к о л ь д а Византийцы приписывали случившееся божьему чуду – вмешательству самой Богородицы. Патриарх Фотий опустил ее плащаницу в море с помощью специального ритуала. На другую защиту потомкам древних римлян рассчитывать не приходилось. Империей Ромеев правил Михаил III, тот самый, при котором, по словам автора повести временных лет, начася п р о з ы в а т и русская земля, при всем цари приходиша Русь на царь-город. Но в школе нам не рассказывают, что император Михаил носил прозвище «Пьяница». Под ним он и вошел в историю. Царь греков больше всего любил проводить время на и п о д р о м е и в тавернах с друзьями, по-нашему в забегаловках. Довольно странное пристрастие для владыки такой великой державы, как Византия. Однако у Михаила-пьяницы было свое представление о счастье. Самое большое удовольствие императору доставляло наблюдать, как кто-то в его пьяной компании залезал на стол, снимал штаны и пердежом тушил свечи. Это что же нужно было съесть, чтобы получился такой цирковой номер? Тем не менее, эти неприличные подробности – исторический факт, сохраненный для потомков византийским писателем с е м е о н о м Метафрастом. За столом в пьяной компании товарищи его пиршеств состязались в бесчинствах, а царь любовался этим и выдавал награду до 100 золотых монет, самому грязному развратнику, который умел испускать ветры с такой силой, что мог потушить свечу на столе. Господь Шалун И вот этому грязному развратнику помог сам Господь Бог и испустил ветры такой силой на русский флот, что отправил его на дно. Результатом Божьей благодати стало то, что Олег, придя из Новгорода, отобрал Киев у оставшегося без флота Аскольда. Но Михаилу-пьянице легче от этого не стало. На штормовом испускании ветров фарт его кончился. В 867 году заговорщики ворвались в спальню императора и зарезали его прямо в постели. Главой заговора оказался друг царя. Простой армянский борец, родом из крестьян по кличке Василий Македонянин. На Михаиле Пьянице прервалась Амарейская династия, а на борце Василии началась новая, Македонская. в с ё это я рассказываю потому, что именно из Македонской династии будет жена князя Владимира, принцесса Анна. Как видите, даже принцессы могут происходить от самых обычных борцов, потевших на ринге. а заодно еще и царя-убийц. Свою кличку, давшую название целой династии, безродный армянин Василий получил из-за места рождения. Он вырос среди славян в провинции Македония. Никакого отношения к Александру Македонскому Василий, естественно, не имел. В Македонии в его времена давно уже жили не греки, а славяне, которые пришли туда во время великого переселения народов в VI-VII веках. Простое происхождение и знание славянского языка помогло императорам Македонской династии найти общий язык с русами, в дружины которых вливалось много славян. Но правило Константинополем, по сути, армянская мафия. На все высшие государственные посты Василий тащил своих армянских родственников. Даже император Иоанн Цемисхий, с которым будет сражаться сын Игоря, князь Святослав, будет по происхождению армянином. двуязычие, славян и русов. Но если на Михаиле-Пьянице Амарийская династия прервалась, то на маленьком Игоре, племяннике Олега, династия Рюриковичей только начиналась и была жадной без меры, как всякий молодой род, дорвавшийся до корыта. Недаром князя Игоря древляне убили, когда он, собрав дань, решил походить еще, то есть повторно состричь только что уплаченные налоги. Закончилось это, как известно, для князя печально. Недовольные древлянские налогоплательщики разорвали ненасытного выходца из Новгорода, привязав его за руки и ноги к согнутому дереву. С приходом в Киев варягов в наших местах надолго ц а р и л о с ь двуязычие. Славяне разговаривали на своем языке, викинги на своем, а дети тех и других сразу на двух. Византийский император Константин VII б а г р я н а р о д н ы й внук Василия Македонянина, в своей книге об управлении империей, глава о росах, отправляющихся моноксилами в Константинополь, п р и в е л список днепровских порогов на двух языках: на скандинавском, по-русски и на славянском. Список городов Руси он начинает с Новгорода. До да будет известно, что приходящие из внешней России моноксилы являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта России, а другие из крепости м е л и н и с к и из т е л и у ц ы из Чернигоги, из в у с и г р а д а Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Киоава. Моноксилы – буквальный перевод славянского «однодеревки». н е м а г а р д Новгород, Милиниски – Смоленск, Чернигога – Чернигов. Вусиград, Выжгород. Прежде всего, продолжает Константин Багрянародный, они приходят к первому порогу, нарекаемому Эссупи, что означает по-росски и по-славянски «не спи». Набегающая и приливающая к ним вода, низвергаясь оттуда вниз, издает громкий страшный гул. Когда они пройдут этот первый порог, то, снова забрав с суши прочих, отплывают и приходят к другому порогу. называемому по-росски у в о р с и а по-славянски Острову Непрах, что значит Островок Порога. Он подобен первому, тяжек и труднопроходим. И вновь высадив людей, они проводят моноксилы, как и прежде. Подобным же образом минуют они и третий порог, называемый Геландри, что по-славянски означает Шум Порога, а также Четвертый Порог. огромный, нарекаемый по-росски айфор, по-славянски же не осит, так как в камнях порога гнездятся пеликаны. Итак, у этого порога все причаливают к земле носами вперед, с ними выходят назначенные для несения стражи мужи и удаляются, они неусыпно несут стражу из-за починокитов, а прочие, взяв вещи, которые были у них в моноксилах, проводят рабов в цепях по суше на протяжении 6 миль пока не минуют порог. Затем также одни волоком, другие на плечах, переправив свои моноксилы по сю сторону порога, столкнув их в реку и внеся груз, входят сами и снова отплывают. Подступив же к пятому порогу, называемому по-росски Варуфорос, а по-славянски Вулнепрах, ибо он образует большую заводь, и переправив опять по излучинам реки свои моноксилы, как на первом и на втором пороге, они достигают шестого порога, называемого по-росски «Леандри», а по-славянски «Веручи», что означает «кипение воды», и преодолевают его подобным же образом. От него они отплывают к седьмому порогу, называемому по-росски «Струкун», а по-славянски «Напрези», что переводится как «Малый порог». Беглые рабы и проворные даны. Эти балтийские варяги, как и Черноморская Русь, писал Василий Ключевский, по многим признакам были скандинавы, а не славянские обитатели Южно-Балтийского побережья или нынешней Южной России, как думают некоторые ученые. Наша повесть временных лет признает варягов общим названием разных германских народов, обитавших в Северной Европе, преимущественно по Варяжскому Балтийскому морю. каковы шведы, норвежцы, готы, англы. Хотя роль славянского элемента на Руси постепенно усиливалась, о чем говорит тот факт, что уже внук Рюрика, князь Святослав, носил славянское имя, но влияние скандинавов оставалось сильным в правящей элите вплоть до смерти Ярослава Мудрого. Тот же Ключевский подметил. В начале XI века немцы, участвовавшие в походе польского короля Болеслава на князя русского Ярослава в 1018 году, приглядевшись к населению Киевской земли, рассказывали потом епископу Мерзебургскому Титмару, дописывавшему тогда свою хронику, что в Киевской земле несметное множество народа, состоящего преимущественно из беглых рабов и проворных д а н о в «Экс велосибус данис» а немцы едва ли могли смешать своих соплеменников с балтийскими славянами. Кстати, и Константин Багрянародный, и другой византийский историк Лев Диакон знают Святослава как Свендослава. Они записали это имя, как слышали, с носовым «н». Этот звук сохранился сегодня только в польском языке, что убедительно свидетельствует, в IX веке разные славянские диалекты были еще очень близки друг к другу. Предки нынешних поляков и русских еще говорили на одном языке. Но чтобы славянская речь вытеснила русскую, то есть древнескандинавскую, в правящей элите Руси должно было произойти удивительное событие – изобретение славянской азбуки. Эту спецоперацию провели византийцы во времена того же патриарха Фотия, что провернул свое чудо с плащаницей Богородицы. Вот об этом, о так называемой миссии Кирилла и Мефодия в следующей главе.